Первая жертва Мы жили на мельнице Мельница стояла на небольшой, пересыхавшей летом речке Весь год здесь было тихо И только весной мельница оживала месяца на два Тогда похоже было на ярмарку Скрипели вазы, толпились помолщики Было шумно, людно, хлопотливо. Пускали в ход все мельничные снасти, и спешная работа шла безостановочно днем и ночью. Пользовались весенней водой, которая, наполнив до краев круглый широкий став, сама просила работы. Весною всем было много дела. Надо было присматривать за плотиной, не просочилась ли где вода, принимать и отпускать помолщиков, Следить за исправностью снастей, которые часто ломались и портились при весенней спешке н а ж е нам, детям, находилась работа Нам поручали следить за мостом, переброшенным через мельничную скрыню И получать от проезжающих мостовое, то есть плату за проезд Мы охотно это делали, так как вся мостовая плата поступала в нашу пользу А проезжающих было много Ежегодно, в начале весны, в наших местах появлялись бродячие торговцы, которые возили по деревням разный мелочной товар. Были между ними и краснорядцы, спешившие к открытию весенних ярмарок. Проезжая дорога проходила в полуверсте от мельницы, пересекая реку ниже мельничной запруды, в мелком и узком месте. Моста здесь не было, переправлялись вброд. Но во время весеннего разлива переправляться через реку было опасно, и вся торговая братья направлялась в объезд, на мельницу. Наш мост, довольно старенький, не предназначался для постоянной езды, но весной проезжим делали уступку и позволяли пользоваться мостом с платы по две копейки за подводу. Плату за мост проезжие давали неохотно, считая ее чем-то лишним. Были и такие, что платили без разговоров, как д о л ж н ы и это доставляло мне и Любочке, моей младшей сестренке, большое удовольствие. Но бывало и так. «Что, мальчонка, ай, мостовое взять хочешь?» — весело говорил торговец, подъезжая к мосту. «Мостовое», — улыбаюсь я. «Вижу, милый, вижу. Ну, открывай, что л ь Не держи, время дорого». «Сейчас я тебя отсыплю». И торговец, вскочив с повозки, лез в карман за кошельком. Я открывал барьер, видя, что имея дело с человеком сговорчивым. Подводы со скрипом проезжали. Торговец, стоя возле меня, рылся в кошельке и тараторил. «Сейчас я тебе отвалю». «Почем?» м п о с е м и т к и заход?» «Три хода 6 копеек серебром». «Получай, миллионок». А сам, между тем, все роется в кошельке. Сейчас. Эка досада, мелочи нет. Ну, я тебе гривенник дам. Все равно, где наша не пропадала. Ах ты, головушка бедная, и гривенника нет. С двухгривенного сдача будет? Нет. Ну, так беги, дружок, за сдачей. У папаши, что ли, возьми? Скоренько только, милый. Ну? Я, стремглав, летел домой за сдачей. а торговец в это время спокойно улепетывал. И когда я выбегал с гривенником в руках, он уже был возле подвод. Я кричал, ответа не было. Догонять было бесполезно. Ясно, что меня обманули. Если я потом жаловался на коварного торговца кому-либо из домашних, меня же еще подымали на смех. «Эх ты, разиня! Из-под носа гривенник упустил!» В общем, в течение весны... Мы собирали м о с т о в о й платы рубля два. Сумму эту, казавшуюся нам огромной, мы с Любочкой делили пополам. Хранились наши деньги у старшей сестры, Насти. Как мы расходовали наши капиталы? О, тут было всегда много заманчивых планов и тонких соображений. Местность, где мы жили, была очень глухая. В селе, лежавшем в полуверсте от мельницы, не было даже порядочной лавки, Правда, их было две, но обе торговали, на наш взгляд, такой ерундой, что их не стоило называть и лавками. У них продавали мыло, табак, постное масло, селедки, сальные свечи, кумач, к о л е н к о р нитки. Были и сласти, твердые, как кремень леденцы, похожие на осколки бутылочного стекла, мочные конфеты в красных бахромчатых бумажках и пряники двух сортов. Вяземские... Сухие и твердые, как камень, и коники, раскрашенные куски теста, изображавшие в наивно первобытной форме лошадей. Такие лакомства нас не прельщали. А игрушек, переводных картинок, кукол и других интересных вещей в лавках совсем не было. Но это обстоятельство нас нисколько не беспокоило, и мы не тратили в наших ловчонках ни гроша с тех пор, как в наших краях появились венгерцы. Венгерцы. Это были самые интересные люди, залетавшие в наши захолустья. Появлялись они обыкновенно весной, и каждый приезд их был для нас, детей, целым событием. Завидев венгерцев издали, мы уже приходили в восторг. «Венгерцы едут! Венгерцы!» Разносили мы по всей мельнице Радостную весть Венгерцы въезжали во двор На паре сытых лошадей Запряженных в высокую бричку Скрытым верхом На бричке громоздились два больших ящика В чехлах На передке сидели два венгерца Один молодой в широкой шляпе Правил лошадьми А другой, средних лет в котелке Был хозяин Хозяин слезал с брички И, разыскав отца или мать Предлагал товары Обыкновенно нужно было что-нибудь такое Чего нельзя найти в нашей глуши И предложение венгерца Принималось охотно Мы были в восторге С трепетом мы следили Как молодой дюжий венгерец Поставив на край брички Туго стянутую ремнями коробку Взваливал ее на спину И нес в комнату В низких дверях Он нагибался почти до земли И от натуги лицо его краснело Войдя в комнату, он опускал коробку на пол и начинал развязывать Освобождаясь от ремней, коробка постепенно пухла, росла И из этого мы заключали, что она битком набита товарами Нетерпение наше росло, внимание настораживалось Мы впивались глазами в коробку, и ни одно движение венгерца не ускользало от нас Наконец старший венгерец снимал крышку И при этом оказывалось, что содержимое коробки вдвое больше ее самой Сверху все покрыто листами плотной бумаги Сейчас начнется, думаем мы, тесно придвигаясь к коробке И действительно, началось Венгерец не спеша снял верхний лист бумаги Положил его на дно крышки Развернул боковые листы И открылась целая стопа бумажных папок В которых хранились товары Сверху лежали еще три листа серой бумаги Фу, сколько их! С нетерпением думал я Сгорая желанием поскорее видеть то, что было в папках Эти листы тоже легли на дно крышки И вот «Скатерти вязани!» Нараспев сказал венгерец И развернул папку с разноцветными скатертями Началось рассматривание Справки о цене Дальше в следующих папках Были платки Шерстяные, шелковые, носовые Полотенца, салфетки, кружева и так далее Но это нам было не нужно Мы ждали другого Отдел ненужного закончился Детскими гарусными рубашками Колпачками и клеенчатыми фарточками За листом бумаги, служившим перегородкою, начинался новый отдел. и с первой же папки внимание наше было всецело поглощено открывшимся зрелищем. «Гребешки рогови!» — пел венгерец, и целая папка гребешков всех цветов и размеров открылась перед нами. Были между ними удивительно маленькие и хорошенькие. Дальше шли портмоне, табакерки, папиросницы — Золотые булавки, запонки и кольца с разными камнями и украшениями. Промелькнуло несколько папок с пуговицами, таких размеров, форм и цветов, что трудно было и придумать, куда их можно пришить. Потом пошли иголки, крючки, разноцветные нитки. А дальше замелькали прямо-таки изумительные вещи. «Ножечки-перочини!» — сладко пел венгерец. Целая папка перочинных ножей И какие разные Даже зарябило в глазах Вот этот бы купить Или этот Или лучше этот Боже мой, все хорошие И каждый в своем роде чудо Вот ножичек крошка Беленький, перламутровый С золотыми звездочками Но как дорого За один ножичек придется отдать Все свои капиталы нет Лучше удержаться от соблазна Ножечки нырнули на дно крышки Появились духовые гармоники, флейточки, играющие пузыри Мы смотрели на эти музыкальные инструменты с упоением Венгерец брал некоторые вещицы Подносил к губам, лукаво поглядывая при этом на нас, детей И комната наполнялась неслыханными звуками Эти звуки победили меня Решено Одна из духовых гармоник у меня в руках За нее заплачено 40 копеек То есть ровно две трети всего моего капитала Но зато какие упоительные звуки Впрочем, теперь не до того Каждая новая папка вызывает у нас взрывы новых восторгов Вот цветная бумага, карандаши, ручки для перьев Календари, записные книжки Краски в разноцветных коробках Книжки с картинками Пляшущие музыканты Пистолеты Злодей-венгерец точно дразнит Взял пистолет, взвел курок Положил пистон и выстрелил Все вздрогнули Как громко и красиво Словно из настоящего ружья Взвилось облачко дыма И так славно запахло порохом Вот бы купить такую штуку «Дорого должно быть!» «Сколько стоит пистолет?» Нерешительно спрашиваю я 6 0 е копеек!» У меня ползут мурашки по спине. «Это как раз столько, сколько у меня было до покупки гармоники. И зачем я ее купил? Разве отдать обратно, а себе взять пистолет?» «Но раздумывать некогда!» Открывается папка с переводными картинками. «У меня захватывает дух!» При виде такого разнообразия, такой массы Боже мой, чего тут только нет Солдаты, животные, смешные карлики Страшные великаны, звери, похожие на людей Люди с звериными мордами, цветы, пейзажи Целый сказочный мир, волшебный, увлекательный, неотразимый 20 копеек, остаток моего капитала Уходят на покупку переводных картинок Теперь у меня пусто в кармане И будет пусто до будущей весны Но зато есть чудная гармоника С необыкновенно певучими звуками И целый ворох переводных картинок Десятка два солдат с ружьями и штыками Два толстых генерала в красных мундирах Четыре чудовищных карлика С носами в е л и ч и н о ю в римский огурец Несколько смешных рож О, теперь у меня будет работа Картинками будут украшены не только книги и тетради Но и все, что можно ими украсить Любочка тоже решилась купить переводных картинок Но, выбирая, она ужасно волнуется Как бы не взять плохих или некрасивых Ей нравятся виды И она набрала с полдюжины замков, лесов, морей и гор Взяла также двух кошечек в красных ошейниках И три букета роз, перевязанные голубыми ленточками Папки все разворачиваются, поражая наше внимание И исчезают в глубине крышки Открылась папка с куклами Любочка ахнула и с широко раскрытыми глазами Замерла перед кукольным царством Даже побледнела, точно увидела что-нибудь страшное Кукол было много, десятка два Были резиновые, и фаянсовые, все толстые, краснощекие С белыми волосами, очень похожие одна на другую Некоторые даже пищали, как голодные котята. «Папа! Мама!» Я смотрел на кукол не без любопытства, но далеко не восторженно и решительно не понимал того упоения, с каким созерцала их Любочка. Я вообще смотрел на кукол свысока. «Ну, что такое кукла?» — думал я. «Краснощекая белоголовая дура. И больше ничего. И как можно отдавать предпочтение куклам, Когда есть пистолеты, гармоники, переводные картинки И много других интересных вещей Но Любочка, по-видимому, была другого мнения С разгоревшимися глазенками и щеками Она выбирала куклу «Вот эту! Нет, эту! Нет, лучше эту! Ах, и эта хорошая!» И чуть не плакала, боясь как бы не сделать плохого выбора Остановилась она на розовой мордочке с белыми, как лён, волосами в светло-голубом платье. Получив куклу, Любочка сразу охладела ко всему, всё своё внимание перенеся на куклу. И как только уехали венгерцы, она всецело погрузилась в заботы о кукле. После кукол пошли уже менее интересные вещи. Сорочки, фуфайки, тесьма, чулки, перчатки. На самом дне... Лежало несколько чёрных и белых мечей И между ними были прихорошенькие Все товары уже пересмотрены Упоённые свыше всякой меры Мы всё же не отходим от коробки И смотрим, как венгерец укладывает папки Наконец всё уложено Окутано бумагой Накрыто крышкой Молодой венгерец, стянув коробку ремнями Взвалил её на спину И унёс в бричку Получив деньги, Венгерцы уезжали, а мы, остаток дня, ходили как пьяные, рассматривая свои покупки и вспоминая груды сокровищ, промелькнувших перед глазами точно во сне. «Счастливые венгерцы!» — вздыхая, думал я. «Сколько интересного, замечательного у них в коробках, когда вырасту, непременно с д е л а ю с ь венгерцем!» А на другой день я находил какую-нибудь коробку, делал из оберточной бумаги папки, наполнял их всякой всячиной и, передвигаясь из угла в угол по комнате, раскладывал перед воображаемыми покупателями папки и приговаривал, как венгерец, коверкая слова и нараспев «Ножички перочини, платки хорошие, игрушки детские» и, воображая себя не на шутку венгерцем, возился со своей коробкой до тех пор, к а что-нибудь новое не отвлекало меня. В течение весны, о которой идет речь, мы собрали мостовой платы 2 рубля. На долю каждого из нас приходилось по рублю. Деньги эти мы решили не тратить до приезда венгерцев. Что мы на них купим, было решено еще с прошлого года. Я думал упорно о пистолете, Который мне давно уже хотелось приобрести А Любочка мечтала о говорящей кукле И вдруг все наши ожидания рассеялись как дым В нашем селе жила очень бедно одна женщина по имени Дарья У нее недавно умер муж И она осталась с пятью маленькими детьми Старшую девочку лет десяти она отдала в няньке, остальные четверо были с нею. И вот над этой семьей стряслась беда. Когда Дарья не б ы л о дома, ее детишки вздумали, играя варить в с и н я х кашу. Каши, конечно, не сварили, но хату подожгли, и она сгорела, как свеча, со всем, что было в ней. Случилось это в пост, в конце марта. Для Дарьи это было большое горе. Погибло в огне ее последнее пристанище, и теперь оставалось жить хоть на улице. Пристроив детей у соседей, Дарья пошла по селу к наиболее зажиточным людям с просьбой о помощи хлебом или деньгами под отработок. Побывала она и у нас на мельнице. Отец дал ей мешок муки, пшена, обещал дать лесу, когда будет строить новую хату. Мы, дети, видели Дарью, когда она приходила к нам с двумя ребятишками, и смотрели на нее не без удивления. Перед нами была женщина, у которой сгорело все до последней ниточки, и однако она не плачет, не причитает, а говорит о своем горе спокойно и просто, как о чем-нибудь постороннем. и ребятишки тоже спокойно рассматривают нас из-под лобья, жмутся к матери, и от них даже не пахнет горелым, как нам почему-то казалось. Словом, посещение погоревшей Дарьи на нас большого впечатления не произвело. В тот же день после обеда меня и Любочку позвала к себе сестра Насти и, притворив дверь, сказала, «Слушайте меня внимательно». Я хочу с вами серьезно поговорить. Мы не только внимательно, но даже пугливо уставились на сестру. Мы знали по опыту, что серьезный разговор означал просто-напросто проборку за какую-нибудь шалость, дошедшую до сведения строгой н а с т и Но на этот раз мы ошиблись. «Видели вы сегодня Дарью?» – спросила сестра. «Видели». ответили мы с недоумением. При чем тут Дарья? Знаете, зачем она приходила? Знаем, сказал я, за мукой. Муки просила. И знаете, зачем она просит? Да, у нее все сгорело в пожаре. Так, кивнула головой сестра. Теперь слушайте, что я вам скажу. И рассказав нам, в каком бедственном положении н а х о д и т с я Дарья и ее дети Настя сказала «Вот видите ли Таким людям, как Дарья Надо помогать Хотите помочь ей немного?» «Хотим», — отвечали мы нерешительно «Только как же это?» «А вот я вам сейчас скажу У тебя и Любочки есть по рублю которые вы получили за мост. Если вам не жаль, отдайте эти деньги Дарьи. Она купит на них что-нибудь к празднику, но хоть на рубашечке детям. Ведь им, бедным, надеть нечего. Мы молчали. Слишком неожиданно было для нас это предложение. «Я вас не принуждаю это сделать. Нет». Сказала, помолчав сестра Деньги ваши И вы можете располагать ими Как хотите Я только предлагаю отдать их На хорошее дело Ведь вы, наверное, растратите их На пустяки Ты что хочешь купить на них? Обратилась сестра ко мне Пистолет у венгерца Сказала я каким-то Затуманенным голосом А ты, Любочка? Куклу Такое, что говорит Сказала Любочка И не удержавшись Вся расцвела широкой улыбкой При одной мысли, что у нее будет такая кукла Ну вот, видите Для вас это кажется важным А если подумать То выходит совсем пустяки Улыбнулась сестра Пистолет, кукла Ведь это же игрушки Без них можно обойтись. А у Дарьи детишки голодные, почти голые. Им не игрушек, а хлеба надо. Одеться не во что. Кто всегда одет и сыт, тому и понять трудно, как это тяжело. Но, повторяю, я не принуждаю вас отдавать деньги. Делайте, как хотите. Я даже не скажу об этом никому, «И никто не узнает, о чём мы сейчас говорили. Я хочу, чтобы вы поступили вполне свободно. Вот вы подумайте, а завтра скажете. Как решите, так и будет. Хорошо. Мы ушли от сестры молча. Задала она нам задачу. И молча же разошлись в разные стороны думать». Это был мучительный для нас день. Любочка осталась в комнате, а я пошел бродить по двору. День был тихий, облачный. Я посмотрел на небо и подумал, сам не зная зачем. Хорошо, если бы дождик пошел. Как будто дождик мог спасти меня от решения трудного вопроса. Возле погреба Лежал на клочке соломы Мой приятель, Бабак Большая рыжая собака С косматой мордой Гроза всех деревенских псов Попадавших на мельницу Я подошел к Бабаку И дружески потянул его за лапу Но Бабак был, по-видимому В дурном настроении И на мое приветствие Ответил сердитым ворчанием Тогда я направился к с а р а я м Где зимовал скот Заглянул в хлев где лежали на грязной соломе, мирно похрюкивая свиньи. Потом, точно подгоняемый кем-то, подошел к мельничному ставу, наполненному мутной водой. Ничего интересного тут не было. Вода медленно кружилась, унося с собой камыш, древесную кору, древесные веточки, щепки. И все это оседало у берегов Плотной коричневой каймой. Вспомнив, что мне надо думать, Я перешел к мельничной скрыне, Где через заставы Падала вниз широким пенистым потоком вода. Зрелище было красивое, шумное, И я, облокотившись на перила моста, Долго любовался им. Вода кипела белой пеной, Бешено неслась по скрыне И шумно падала На громоздкие мельничные колеса. Если не отрываясь Долго смотреть в скрыню, То начинает казаться, Что бурно шумящая вода Стоит неподвижно, А мост и плотина Несутся куда-то с головокружительной быстротой. Такой самообман Очень занимал меня. Вот и теперь, Стоя на мосту, Я вместе с ним мчался, как на ковре самолёте, бог весть куда, под шум и грохот мельницы. У меня уже начинала кружиться голова от этой скачки, и в глазах плыли тёмные круги. Мне казалось, что я уже где-то далеко-далеко за теми таинственными буграми, где начинались для меня неведомые страны. Но вдруг я вспомнил, что мне надо думать, «Надо решить трудный вопрос!» И со вздохом отошел от скрыни. «Да, надо думать. Надо решить как-нибудь. Но думать решительно не хотелось. И чтобы не думать, я пошел в мельницу. Сначала я пробрался наверх. Там все было загромождено мешками, толпились возле ковшей помолчики, и мой дедушка... Наблюдавший за ходом всего дела на мельнице Отбирал размер То есть плату зерном запомол Шум и грохот Стояли здесь невообразимые Казалось, что внизу Все трещит, ломается И мельница вот-вот рухнет Как карточный домик И поплывет в обломках по воде «Ты чего сюда?» Спросил меня дедушка Весь белый от мучной пыли «Так, — сказал я Сам не зная, зачем я сюда пришел А коли так, то и уходи Не мешай тут Дедушка был строг И не любил тех, кто болтается без дела По узенькой лесенке я спустился туда Где с оглушительным жужжанием Кружились мукомольные жернова А оттуда вниз Где стояли ящики В которых сыпалась по желобкам мука Все тут было в мучной пыли Стены Паутина в углах, колеса, люди. Стук и грохот достигали здесь поразительных размеров. Особенно надоедливы были р у ж к а перетиравшая проса на пшено, и ступы, где это пшено получало окончательную отделку. Рушка жужжала назойливо и резко, как несколько сот пущенных вместе волчков. А толкачи в ступах бухали через короткие промежутки Настойчиво и однообразно. Гуп-гуп-гуп, гуп-гуп-гуп. По мельнице, как ветер, Носился молодой мирошник Антон, Весь в муке, веселый и бойкий. Он бегал от поставок поставу, Пробовал на ощупь муку, Подкручивал, постукивал, Заглядывал за ящики, Где трещали жирно смазанные салом шестерни. И находил еще время смеяться и з у б о с к а л и т с помолвщиками. Увидя меня, он крикнул. «А я сегодня вентерем щуку впоймал!» «Огромадная! Икра, как янтарь! Аж горит!» И побежал дальше что-то прикручивать возле ружки. Из мельницы, где мне мешали думать шум и толкотня, я пошел домой. Но и там думалось плохо. Едва только я представлял себе ясно всю суть дела Как что-то враждебное путало и разбивало мысли Тогда я понял, что мне просто-напросто Жаль расстаться с деньгами И это было мне неприятно Вечером за чаем мы с Любочкой вели себя удивительно тихо Не было ни смеха, ни шалости Любочка была грустна Часто вздыхала И выпила только одну чашечку чаю После чаю она села в уголок Подперла кулачком щеку И грустно вздыхая Начала думать И при этом у нее было такое лицо Точно ее заставили пить горькое лекарство Я видел, что ей страшно жаль расстаться Не с деньгами, нет А с мечтой о говорящей кукле и от души сочувствовал ей. Мне даже хотелось подойти к ней, погладить по голове или сказать что-нибудь утешительное. Но я боялся, что она, пожалуй, еще раз плачется. Она ведь т о н к о с л ё з к а да и я, глядя на нее, зареву тоже. А мне этого вовсе не хотелось. Эти соображения подавили во мне нежные родственные чувства. И я, поймав кота, возвращавшегося из-под стола на лежанку, начал учить его отдавать п о с о л д а ц с к и честь. А Любочка, с и н е в уголке, думала до тех пор, пока не заснула. Мне в тот вечер, напротив, не хотелось спать. Я долго возился с котом, пока он не загородил мне в руку своих острых когтей. Потом взялся за игрушки, не думая о сне. И когда меня, наконец, уложили, я долго не мог уснуть. Теперь уже ничто не мешало мне думать. В комнате было тихо, горела лампадка, со двора доносился ровный шум мельницы и отрывистое постукивание толкачей. Под этот убаюкивающий шум всегда так хорошо спалось. Но сегодня, напротив... Шум беспокоил, раздражал. А может быть и не шум, а что-нибудь другое? «Надо думать, думать», — подгонял я свои ленивые мысли. «Завтра ведь Настя спросит, что я ей скажу». И я, ворочаясь и вздыхая, стал думать. «Отдать деньги Дарьи или нет?» Если отдам, тогда значит не видать мне пистолета, как своих ушей. Жалко. Будь это гармоника, переводные картинки или даже перочинный ножичек, еще бы ничего. Но пистолет... Весь год я думал о нем. Думал о том счастливом дне, когда я буду п о л и т ь из пистолета направо и налево, наводя ужас на собак, кошек, кур и Любочкиных кукол. И вот теперь... когда я обладал суммой, вполне достаточной для того, чтобы купить большой, красивый пистолет, и остановка была только за венгерцами, все это вдруг разлеталось, как дым. Я вздохнул и з а в о р о ч и л с я Постель, всегда такая мягкая, теплая, казалась сегодня твердой и неудобной. А тут еще надоедливо шумит мельница, и ступы мерно отсчитывают. Гуп-гуп-гуп, гуп-гуп-гуп. «Ну, а если не отдать, что тогда?» Продолжал раздумывать я. «У меня тогда будет пистолет, а Дарьи иные детишки останутся к празднику без новых рубашечек. Тоже скверно». «И зачем это у д а р ь столько детей? Пятеро и все такие маленькие, а какие голодные, Дали им по куску белого хлеба, И они ели его с таким удовольствием, Точно это был пряник. Скверно, когда очень есть хочется. И грязным, оборванным Быть тоже скверно. Лучше отдать. Отдам право. Я опять вздохнул и з а в о р о ч и л с я Что-то мешало твердо остановиться на том, Чтобы отдать деньги. И потом... Решительно не спалось в эту ночь. «А думать-то не особенно приятно», — пришел я к неожиданному заключению. «Никак не заснешь, и толкачи стучат, как по голове кулаками. Вот дедушка часто говорит, что ему по ночам не спится». «Что же ты тогда делаешь?» — как-то спросил я. «Думаю», — сказал дедушка. «А это хорошо думать?» Дедушка усмехнулся и сказал «Иногда хорошо, а бывает и скверно Придет время, узнаешь» Ну вот и узнал И ничего хорошего нет Не нравится мне думать И бедный дедушка Не спит всю ночь, ворочается и думает Может быть, тоже просили у него что-нибудь, а он не дал а теперь думает об этом и жалеет. Эх, было п о д а т ь А отдать уже поздно. Все хорошо в свое время, как говорит наш мирошник Антон. Вот и я, пожалуй, буду потом жалеть, если не отдам денег. Нет, лучше отдать. п и с т о л е т уж после куплю. И зачем этот пожар случился? Подголки, однообразный шум мельницы Стало дрематься Мешали только толкачи своим тяжелым б у х а н и е м Сначала это беспокоило Потом стало казаться, что толкачи выстукивают одно какое-то слово Я начал вслушиваться И в самом деле они как будто выговаривали «Не давай, не давай» «Это н е про деньги», — подумал я Какое им дело? Но потом я стал ясно различать В их дружном в ы с т у к и в а н и и Что-то совсем другое. Отдавай! Отдавай! И это отдавай Они выбивали так громко, Точно хотели вколотить это слово в мою голову. Так и заснул я под стук толкачей, Убедительно долбивших. Отдавай! Отдавай! Проснулся я от яркого света, наполнявшего комнату. Щурясь и протирая глаза, я взглянул в окно. Утро было светлое, теплое, звучное. Шумела мельница, кричали на все голоса петухи, куры, гуси, громко лаял на кого-то бабак. Слышен был скрип вазов, р ж а н и е лошадей, говр о завозчиков. Солнце длинной и яркой полосой Падало в угол, где лежали мои игрушки И какая-то жестяная вещица Горела нестерпимо ярко радушными искорками В соседней комнате шумел самовар з в е н и л а посуда Значит, пора вставать Я вскочил радостный и бодрый Как всегда, когда светило солнце И начал одеваться В соседней комнате я увидел Любочку Она стояла возле стола И перебирала пучочек синих пролесок Которые уже успела где-то достать А я надумала Встретила она меня радостным восклицанием Что надумала? Не без тревоги спросил я Отдать Дарье деньги Да ну! Воскликнул я, веря и не веря ей И в то же время чувствуя, как что-то досадливое и скучное сползает с меня. «Ей-ей! А кукла?» — задал я больной и острый вопрос. «А куклу куплю после!» — просто и ясно ответила Любочка. «А ты?» — я тоже надумал. «Значит, отдадим?» «Отдадим!» «Все отдадим!» С увлечением сказал я «Пойдем к Настеньке, скажем ей» «Пойдем» Мы бросились в комнату сестры И, едва переступив порог, крикнули в один голос «Надумали» «Что?» — спросила сестра, пытливо глядя на нас «Отдать деньги Дарьи» Лицо Насти просветлело и зарумянилось «Вот и хорошо!» «Спасибо!» Ласково сказала она И, наклонившись, Поцеловала меня и Любочку «Только вы не будете потом жалеть?» «Нет!» Сказали мы единодушно «Вчера жаль было, А сегодня ни капельки!» Созналась Любочка «Я вчера даже плакала, А сегодня проснулась, И сейчас же подумала, «Отдам!» И ни чуточки мне не жалко. «А какой мне сон приснился!» Сплеснула руками Любочка. «Будто бы у нас под крышей сидят ласточки, Маленькая и большая, мать с детками, И так славно щебечут!» «И вот будто бы большая, мать значит, Выпала из гнездышка и лежит на земле, как мертвая!» «А маленькие увидели и пищат, пищат!» будто плачут. Я подбежала к ласточке, подняла ее, она порх и полетела в гнездышко. Хороший сон, похвалила сестра. А тебе ничего не снилось? Нет, сказала я. Мне только толкачи перед сном настукивали. Отдавай, отдавай. Настя и Любочка рассмеялись над таким странным внушением. Весь день мы были в хорошем настроении. Нам было весело, легко. О пистолете и говорящей кукле не было уже и помину. В тот же день сестра передала Дарье наши деньги. Наступил май, и много новых впечатлений проплывало ежедневно перед нами. Все кругом цвело, распускалось, оживало. Сбыв весеннюю воду, шумела мельница с покойным ровным шумом. Шумели зеленые вербы на плотине, когда их колыхал ветер. Стояли теплые дни, тихие ночи. Нам уже позволяли купаться не в пруде, а ниже мельницы в проточной воде, где было воробью по колено. И мы целыми часами мокли в воде под теплым солнышком возле мельничных колес, которые тут же на наших глазах медленно в о р о ч и л и с ь разбрасывая сверкающие брызги. Иногда мы ходили со старшими в лес, где было столько зелени, цветов, птичьей возни, старых гнезд, густых зарослей. Казалось, попадали в какое-то волшебное царство, где все не здешнее, а сказочное, зеленое, цветистое, пахучее. В тихие вечера катались на лодке, Широкий став лежал, как зеркало, светлее закатными отблесками. Тонко звенели комарики, всплескивалась рыба, покрикивали лягушки, а лодка шла тихо, оставляя широкий след. Если светила луна, то эти полосы казались огненными, золотыми. Молчат вербы, камыши, луга за рекой. Дальние бугры синеют, как тучи. Крикнешь, и что-то откликается вдали, и станет жутко. Кто это кричит там за лугами моим голосом? Река наша была рыбная. Все увлекались рыбной ловлей, и каждый по-своему. Дедушка ловил в сетью, отец — вентерями, Антон — удочками». Я тоже думал о том, чтобы завести удочки И ходить с Антоном ранними зорьками на ловлю Я уже как-то раз поймал на удочку маленькую рыбку И страшно обрадовался и возгордился Считая себя заправским рыболовом Словом, хлопот и забот было у нас много И вот в один из майских дней Приехали в е н г е р ц Мы обрадовались им, как всегда но радость наша была непродолжительна. Мы вспомнили, что нам не на что покупать игрушек. С грустным любопытством мы следили, как молодой венгерец развязывал к о р о б к у как одна за другой разворачивались папки с товарами. Многое мы уже видели в прошлые приезды, но много было и нового. Ножички перочинни, портмоне загранични, сладко пел в е н г е е ц разворачивая папки. Вот переводные картинки и много новых. Вот губные гармоники. А вот и пистолеты. Целая папка, штук двадцать, и все разные. Я вздрогнул, жалко впился в них глазами и вдруг заплакал. Заплакал неожиданно, помимо своей воли. От горького сознания, что я не могу приобрести ни одного из этих великолепных пистолетов. «Чего ты?» — спросила мать Я не отвечал, в схлипывая Это было глупо, что я заревел, как теленок Но в ту минуту я об этом не думал Пусть смешно, пусть глупо А если жаль? Так жаль, что нельзя удержаться от слез «Маленький господин желает иметь пистолет?» Сказал, улыбаясь венгерец «Желает иметь «Утешительно, нечего сказать», — подумал я, давясь слезами. «А какой тебе нравится?» — спросил отец. Я молчал. «Странный вопрос. Что из того, какой мне нравится? Я ведь все равно не могу купить его, не имея денег». «Ну что же, скажи», — настаивал отец. «Вот этот». — указал я на хорошенький позолоченный пистолетик. — н о и бери, если нравится. Я посмотрел на отца, не зная, шутит он или серьезно. — Бери, бери, — повторил он. — Это тебе в награду. — Федор Федорович, — обратился он к Венгерц, — отложите ему три коробки пистонов. Я просто не верил своим ушам. «А л ю б о ч к и я куплю г о в о р я щ у ю куклу. Она знает, за что», — сказала Настя, видя, что Любочка вся замерла от изумления, когда в моих руках так неожиданно очутился пистолет. Лицо Любочки при этих словах озарилось такой счастливой улыбкой, какой я у нее не видел никогда. И еще больше она просияла, когда в ее руках ощутилась красивая белокурая кукла, которая открывала и закрывала глаза, и когда ее тянули за ниточку, пищала тоненьким голоском «Мама!». А я после отъезда венгерцев уже не возился с коробками, не раскладывал товаров и не хотел быть венгерцем. С пистолетом в руках и пистонами в кармане я бродил по двору и вокруг мельницы – Воображая себя то воином, то охотником, то героем И п о л и л п о л и л беспощадно Наводя в самом деле ужас на кур, собак и кошек нашего двора Мне казалось, что с пистолетиком в руках Я могу завоевать теперь весь мир И чувствовал я себя героем До тех пор, пока не расстрелял всех пистонов Тогда грозное оружие мое Легло на дно ящика, где хранились наши игрушки. А я, из сказочного героя, превратился в мирного шалуна. И все пошло по-прежнему.